Глава 32. Линда. Очевидно, кто-то наверху решил, что я исчерпала свой лимит счастья и пора вернуть меня с небес на грешную землю. Точнее, хорошо приложить меня, так сказать, чтобы мало не показалось. Всё началось с пробуждения. Проснулась я в превосходном настроении. Честное слово, счастливой быть мне очень понравилось. Хочу каждую ночь проводить в одной постели с Рагнаром и просыпаться рядом с ним. «Ой!» Мой сожженый уже куда-то делся. Его половина оказалась пуста, но всё ещё хранило его тепло и его запах. Открыла глаза, блаженно улыбнулась, а потом, сфокусировав взгляд, замерла. И только что поняла, что сам Рогнар явно не испытывал тех же чувств и эмоций, что и я. "В чём дело?" спросила хриплым сосновым голосом. Села в постели, прикрыв наготу одеялом. Вампир был явно чем-то удивлён. "Нет, не так. Он был чем-то ошеломлён". Князь стоял у изножья кровати полностью одетый. Его лицо было заострено, руки сложены на груди. Он смотрел на меня странным и жутковатым взглядом, отчего мне стало очень не по себе. Прогнар позвала его, ощущая в груди зарождающуюся паника. Что, чёрт возьми, произошло за какие-то жалкие несколько часов? Мы всё время же были вместе. Вампир моргнул и убрал несколько прядей упавших на высокий лоб. Линда Спросил он, будто сомневался, что в постели находилась я. "Ну да", ответила, находясь в лёгком ступоре и нервно хохотнула. "А ты кого ожидал увидеть с утра в своей постели?" Рагнар, похоже, решил пустить корни у кровати, так как подойти ко мне и объяснить, что случилось, явно не собирался. "Но нет, я ошиблась". Вампир всё-таки оторвал свои ноги от пола и подошёл ко мне. Навис над мной, как скала, которая вот-вот обрушится и раздавит несчастную Линда нафиг. Нахмурилась и поняла, что эта странная и непонятная пантомима с утра пораньше мне надоела и потому ядовито проговорила. «Впечатляюще. То, как ты на меня смотришь и давишь своей вампирской аурой. Твой взгляд так и говорит. Голову тебе снесу. Собираешься лишить меня всех полномочий? Отказаться от своих лов и заточить меня в темницу? Все, наигрался?» Князь снова моргнул, будто только что находился не здесь и не сейчас, а где-то в Астрале. «Ленда, не говори ерундой, просто...» Твоя сила пробудилась. Наконец-то изволило он хоть что-то сказать. "О", протянула я, почесала макушку и спросила мужчину, который вдруг начал водить вокруг меня руками, чем сильно нервировал. "Это же хорошо?" "Нет, Рогнар, меня беспокоит твоё поведение". Но он не слушал, и тогда я схватила его за руки, дёрнула на себя и рявкнула прямо ему в лицо: "Прекрати, просто объясни, почему у тебя такое лицо, будто вампиры загрызли твоего любимого пуделя". Он грустно улыбнулся, погладил меня по лицу с таким обречённым видом, будто ему сообщили, что я неизлечимо больна, и ответил. «Ты антимаг, Линда!» Моргнула раз, потом ещё раз. Его слова не произвели на меня какого-то громоподобного эффекта. Ещё бы знать, что это значит, антимаг. Уставилась на Рагнара в полном недоумении. «И?» – протянула. «В чём выражается моя сила?» «У меня нет и не будет силы?» «Ну и черт с ней! Зато у тебя силы столько, что на все княжество хватит!» Он опустился рядом со мной, взял мои руки в свои и произнес ласково и как-то излишне мягко, как говорят с детьми, до которых хотят донести суть чего-то очень важного и серьезного, но их детский разум до конца еще не понимает, что такое плохо. «Твоя сила уникальна и такая же редкая, как и ты сама. Я теперь понимаю, почему Монге выбрал тебя и держится за тебя. Ты, как и он...» «Дорогая моя, поглощаешь любую магию. Наша близость инициировала тебя. Утром я проснулся и понял, что все мои магические щиты и вся моя защита исчезли. Никто не в силах снести мою защитную магию, чтобы я этого не ощутил. И вся защита, что я ставил на тебя, тоже исчезла». Он вздохнул, глядя на мое обалдевшее лицо, и добил. Любой артефакт, что попадет к тебе в руке, превратится в пустышку. «Пока ты спала, я провел несколько экспериментов. Сомнений нет, ты антимаг». К сожалению, вампиров с такой же силой уничтожали, и уже много веков не рождалось антимагов. Я буду думать, как сохранить твою силу в тайне. Да, этих порть ты останешься в своих покоях. Моё лицо после его слов, наверное, стало похоже на один большой вопросительный знак. И пока я собирала мысли в кучу и искала слова, чтобы выразить всё своё непонимание, измучение, гнев, да и вообще обрушить на голову Рогнара тучи вопросов, как несь Просто взял и бессловесно исчез. В смысле, куда-то перенесся. Оставив меня одно с моей неожиданной немагией. Да к черту все. Разозлилась я на абсурдность ситуации. Для верности еще ударила ладони по постели. Скочила с кровати, начала шагами мерить спальню вампира, рассуждая о сложившейся ситуации. Сами понимаете, сидеть в заперти и ждать чуда меня совершенно не устраивает. Я привыкла держать свою жизнь под контролем. Когда что-то выходит у меня из-под контроля, то в мою жизнь проникает хаос, а я ненавижу хаос. Чёрт этого магия. Подумаешь, разрушать её буде. Монги тоже разрушают, но мой зверёныш умеет свои способности как-то контролировать. Если зверь может держать силу в узде, то неужели я не смогу? Просто нужно понять, как она действует эта сила. Ощутить, хорошо бы ещё увидеть эту не магию. Как выходец из мира немагического, мне сложно представить, как можно контролировать то, чего не видишь и не ощущаешь. Но настрой у меня был настолько воинственный и решительный, что в случае провала я буду такой злой, что ад покроется толстенным слоем льда. Остановилась в центре комнаты, жала виски и произнесла вслух. «Так-так-так, если монги, как и я, едят магию». А мой Монги умеет не ломать артефакты и магические заклинания, значит, он знает, как контролировать эту проклятую силу. Чёрт её задире. Так, ярость не лучший помощник, когда нужно хорошенько подумать. Сделала глубокий вдох, задержала дыхание и длинно выдохнула. Проделала дыхательную гимнастику несколько раз, пока в голове не прояснилось, и мне перехотелось с особой жестокостью придушить Рогнара за то, что оглушил новости, и тут же слянял. Схватила со столика кувшин с водой и осушила его до дна. Икнула и проговорила: "Мне нужен мой зверёныш". Подошла к двери, дёрнула за ручку, но дверь была заперта. "Так. Я что, даже в спальню в личную гостиную князева тя не могу?" тогда крикнула в пустоту. "Рагнар!" В ответ тишина. Князься не подумал явиться по моему первому зову. Топнула ножкой и прорычала: "Княже, это твой последний шанс". Снова тишина. не явишься?» «Не буду твоей невестой», предупредила я. «Не хватало нам еще все дела и планы прощелкать из-за этой тупой силы. У меня есть идея, между прочим, так что, будь добр, вернись». Пощелкала пальцами, надеясь хоть на какую-то реакцию, но снова ничего. «Рагнар, ты явишься или нет?» рявкнула я. «Ох, что-то я прям разошлась». Почувствовала, как лицо запылало от гнева. Руки с силой сжало в кулаки. Изнутри меня прямо-таки распирало на части от гнева. Вот-вот лопну и забрызгаю красивую спальню вампира своими внутренностями. Наверное, сейчас выглядела весьма умилительно. Стою, обнаженная в центре комнаты, и ору в одиночестве, да еще пыжусь от злости. Прикрыла глаза, чтобы взять себя в руки. «Ну и что ты так злишься?» — услышала насмешливый голос Рагнара. Распахнула глаза и подавилась собственным ядом. Рагнар принес с собой Монги. Зверёныш спрыгнул с плеча князя и что-то взволнованно говоря на своём языке побежал ко мне. Запрыгнул на руки. Прижала малыша к щеке и выдохнула. «Ты-то мне и нужен». Взглянула на Рагнара и хмыкнула. Тёмная, как и его волосы, бровь приподнялась, изображая насмешливое удивление. А на красивых губах мужчина заиграл язвительную хмылку. «Линда, больше не шантажируй меня отказом от помолвки. Я хорошо слышу тебя, просто могла бы немного подождать». Проворчал вампир: "Я что же, напугал тебя?" Удивилась его словам и хитро улыбнувшись добавила: "Ты только что сам дал мне в руки козырь". Рогнар покачал головой с таким видом, будто знал всё на свете, и произнёс: "Возможно, я просто решил дать тебя ощутить его власть надобной, но это всего лишь иллюзия". Я открыла был рот, чтобы высказать всё, что думаю по этому поводу, но увидев весёлые искры в его чёрных глазах, поняла, что он просто шутит. Заклопнула рот и пожала плечами. Опустила Монги на спинку кресла, сама надела рубашку Рогнара и произнесла: Ты сказал, что моя сила похожа на силу Монги. Так и есть. Так вот, продолжила я, заплетая волосы в небрежную косу. Раз мой зверь может контролировать эту разрушительную силу, то, значит, и я смогу. Я уже подумал об этом. Согласный кевнул Рогнар и горько усмехнувшись, сказал: Только есть один нюанс. Как расшифровать речь Монги? Мы оба уставились на мохнатую зверушку. Монги дёргал носиком погувкой и бил хвостом. Зверёк тоже уставился на нас, переводил взгляд чёрных блестящих глаз с меня на вампира, с вампира на меня. Я решила попробовать пообщаться с Монги, а вдруг получится его понять и что-то узнать. Малыш, я теперь стал такой же, как ты. Тоже могу разрушить любую магию. Только есть один нюанс. Вампирам вряд ли понравится моя способность. Да и в жизни это не очень удобно. Вот если по своему желанию я могла бы разрушать заклинания и артефакты. Короче, вот что я хочу узнать. Ты ведь как-то контролируешь свою силу? Ты можешь не разрушать магию, сталкиваясь с ней. А поможешь мне тоже взять под контроль эти способности? Зверёныш спрыгнул на пол, обижал меня по кругу, обнюхал мои ноги, чихнул, потом вскочил ко мне на руки и, заглядывая мне в глаза, что-то прострекотал, явно что-то очень важное, но я лишь покачала головой и с грустью произнесла. Вы. Я тебя малошне понимаю. Даже догадаться не могу, что ты там говоришь. Монги вздохнул и снова что-то прострекотал, что-то явно похожее на какая-то глупое, всё ж так просто. Нам нужен Монер. Друг сказал Рагнар. Монер, удивился я. Он знает язык Монги? Нет, но он может дать отдельный совет, проговорил князь. Я задумчиво уставилась на притихшего зверька и поинтересовалась: А как же хранить в тайне мою не магию? «Монеро умеет хранить тайны», — заверил меня Рагнар. «Угу», — хмыкнула я и пробурчала. «Если о секрете знают двое, значит, о секрете знает весь мир». «Линда, я ручаюсь за смотрителя, он не станет болтать», — хмурясь произнес князь. «У меня, конечно, свое мнение, тем более Монеро я знаю не на отлично, но не доверять Рагнару у меня нет причин». «Ладно, давай навестим смотрителя, напугаем старика моей жуткой силой», — хохотнула я. Если явишься в библиотеку в таком виде, то ты его не напугаешь, а порадуешь. Не уверен, что в таком случае у него не случится сердечного приступа от излишней радости. Олыб носок князя щёлкнул меня по носу. У вампиров не бывает сердечных приступов, напомнила ему прописная истина. Кто знает, на что ты ещё способен? хмыкнул Рогнар и добавил уже серьёзно. Тебе нужно одеться, перенесёмся к тебе. Когда Рогнар быстро переместил всех нас в мои покои, не могла не сказать. «Когда мы станем мужем и женой, будет неплохо жить в одних покоях, а то как-то неудобно. То к тебе, то ко мне, туда-сюда. Что попало, получается. Если жить, то вместе». «Не возражаю». Расплылся в довольной улыбке княжа. Я бросилась в гардероб и через пять минут поняла, что одеваться без помощи служанок весьма сложное занятие. «Это вам не на земле. Трусы надела, лифчик застегнула, платье сверху натянула и готова». Но пока мы не разберёмся с моей силой, лучше девушкам ко мне не подходить. «Рагнар, помоги мне, пожалуйста», — позвала вампира, решив сдаться перед этими убийственными тряпками. «Без помощи я не оденусь». Потом опомнилась и чертыхнулась. Рагнар как раз вошёл в гардеробную. Уныло взглянула на вампира и виновато произнесла. «Я коснулась многих платьев, а ведь они все были зачарованы. Засада. Князь и брови не повёл». Он внимательно осмотрел мои платья, остановился на строгом платье цвета ультрамарин и сказал: "Это всего лишь платья, заново наложить на них заклинание не составит труда". Князь помог мне облачиться в наряд так быстро и ловко, как Лира Слоры не умеет, словно он каждый день одевает и раздевает женщин. "Так, давайте я не стану домыть и разыывать мысли о прошлом Рогнара". И ежу ясно, что до меня у него было много женщин, точнее, очень много. Уже стоя перед зеркалом, я заплетала волосы в тугую косу. Увы, но замечательный артефакт, который делает любые прически, мне пока недоступен. Косу я собирала закрутить в шишку на затылке и заколоть её шпильками. Весьма скромная прическа, но большего не умея. Не в конский же хвост моей кудри собирать. Улыбнулась, когда из-за воротника платья увидела на своей шее укус Рагнары. Его метко так сказать, что все знали и понимали, что мы пара. Жених и невеста. И вот тут меня накрыло такое шеломитильное и страшное осознание, что я поразилась, как сразу не подумала об этом. Резко повернулась и подбежала к сидящему в кресле Рагнару. Вампир наглаживал Монги, который щурил от удовольствия глазки. Рухнула перед князем на колени, схватила его за ноги и воскликнула: "Рагнар, это что ж теперь получается? Моя кровь тебя и весь клан ослабит. Я теперь бестолковый абсолютно бессмысленный донор". Монге даже вздрогнул от моего дикого ора и возмущённо что-то пропыхтел. Рогнар удивлённо на меня посмотрел и проговорил успокаивая: "Ленда, ничего подобного. Твоя кровь всё такая же бесподобная. Но тот факт, что ти антимак никак не повлияла на состав твоей крови". "Ну как же?" нахмурился я. Но зато появилось ощущение рухнувшей с плеч горы. "Твоя сила с тобой с рождения". Принялся объяснять прописные истины Рогнар. И даже в спящем состоянии она бы повлияла на меня после первого раза, когда я пил твою кровь. Но нет, Ленда, твой дар никак не связан с кровью. Твоя сила она даже не совсем магия, точнее, вообще не моя. Это определённый вид энергии. Я обязательно тебе расскажу подробнее о твоём даре, когда проведу несколько исследований. Ладно, кивнула, поднимаясь с колен. Будем считать, что ты меня почти успокоил. Но окончательно успокоить, когда мы проверим опытным путём твои предположения. «Это не предположение», — вздохнул вампир. «Пока не удостоверюсь, останусь при своем мнении», — заявила категорично, возвращаясь к прическе. Линда. Рагнар перенес всех нас в библиотеку, щелкнул пальцами, и в тот же миг из-за угла выпал старый вампир. Все такой же сгорбленный, сморщенный, как у рюк. Манер опирался на свою трость, и при этом ясно и живо посмотрел на нас». Что желаете, ваше темнейшество? Сухим трескующим голосом поинтересовался старик. В этот раз он глядел точно на меня и моего монге, сидящего на плече, а не на Рагнара. И опять поразилась, насколько живы глаза старика, ярко-синие и ясные. Есть ли смысл озвучивать вопрос, если ты и так уже видишь суть? Немного резко произнёс князь: "Да, да, да". Расплылся моннер в хитрой улыбке. Рассматривая меня точно неведомую зверушку, даже Монги занервничал и забил пушистым хвостом. Надеюсь, смотритель не станет, как в прошлый раз, использовать меня в качестве эмоционального донора. Хотя вряд ли, он же поклялся честью крови. Старик медленно обошёл меня по кругу, затем встал напротив и скрипуче рассмеялся. Рогнар стоял у него за спиной, грозно сложив руки на груди. Отсмеявшись, маннер заговорил: Ваша невеста, мой князь, очень хороша. Так хороша, что даже магия ей не страшна. Антимаг, надо же. Никогда не думал, что снова встречу в своей жизни столь уникального вампира. Точнее, вампирессу. Вампиресса? Впервые слышу подобное обращение к кровососущим. Обычно женщин называют вампиршами, но вампиресса звучит как-то правильнее, что ли, и благороднее. Как ей скрыть силу, Монер? Сразу перешел к делу Рагнар. Старик покачал головой, потом постучал тростью и опёрся на палку двумя руками со скрюченными и узловатыми пальцами. «Зачем же её скрывать, ваше темнейшество?» Улыбнулся смотритель и не дал князю сказать. Манер обернулся к Рагнару и довольно жёстко произнёс. «Я видел, мой мальчик, как наше племя уничтожает столь уникальных созданий, как антимаги. Бессмысленное убийство, непонимание самой сути». Невежество и ограниченность умов погубили многих моих друзей. Последний антимак, которого разорвали на куски, а затем сожгли, был моим кузеном. Да вы приверженец новых взглядов, новатор и мыслите не так, как ваши предки. Вы пугаете вампиров, пугаете свой народ, но вы на верном пути, мой князь. Воздравление всегда наступает через обострение. «То, что наше племя застоялось и больно, вы сами давно увидели. Пора менять этот мир, князь, и негоже прятать ото всех сил у вашей избранницы». «Ну...» — заикнулась я и подошла к Рагнару. «Знаете, это все, конечно, здорово, и пофилософствовать я тоже могу, но что мне делать с силой? Я ведь могу так весь замок оставить без магической защиты, если возможных уникальных артефактов». «А вы, похоже, знаете, как мне ее приручить, или знаете, где найти способ, а, быть может, знаете, как расшифровать язык моего Монге? Зверь уж точно знает, как приручить силу!» Рагнар взял мои руки в свои и погладил пальцы, успокаивая. Да, что-то я разошлась. Монге что-то прострекотал и снова дернул хвостом. Старик скрипуче засмеялся и произнес. «Эх, молодость, все вам быстрее надо, все спешите, да спешите!» Не пытайся просто остановиться, немного подумать, упрекает се древний вампир о философской мудрости. Манер нетерпеливо рявкнул Рогнар. Старик стал серьёзным, мрачным и даже жёстким. Взгляд точно арктический холод. Я передёрнул плечами. Он вампир хмыкнул и всё же решил дать ответ. Силу антимак может приручить очень просто. «Вы правы, Линда. Ваш Монге знает, как это сделать. Нужно всего-навсего наесться магией, чтобы вы перестали разрушать окружающие вас заклинания». «В каком смысле наесться?» — не поняла я. Но вместо нужного ответа Монер вновь заговорил о другом. «Мой кузен умел забирать силу и не переваривать ее как пищу, хранить, возвращать или передавать. Антимаги — не просто те, кто разрушают магию». антимаги по сути своей сосуды. О чём-то Маннер, шёпотом поинтересовался Рогнар, но Маннер, словно не услышав князя, продолжил: "Чтобы сосуд заработал, его нужно полностью заполнить силой и так далее. Вы сможете брать магов из любых стихий. Можете отбирать её любых вампиров и передавать или вливать куда вам угодно, и в кого угодно. Поистине уникальный дар. который был уничтожен нашим племенем. Но я рад, что благодаря вам антимаги, возможно, снова появятся и не будут восприниматься как зло. У меня образовалась масса вопросов. Я не знала, с чего начать. И пока думала, собирала мысли в кучу, смотритель и Рагнар переглянулись, и Монер, шурша по долам своей хламиды, покинул нас. Монги вдруг погладил меня по щеке своими лапками и что-то ласковое прострекотал. Рагнар обнял меня и сказал... Я знаю, что делать. Доверься мне. Будто у меня есть другие варианты.